Прошло месяца 4 или около 5. Юлия Николаевна совсем уже поправилась, и вместе с этим перед ней встал трудноразрешимый вопрос весьма странной сущности. Вопрос, что делать? Как жить и как быть ей далее? Решённая уголовная преступница, арестантка, отмеченная в тюремном книгом в числе умерших, в данную минуту Она была круглая и ничто. Показаться в прежнее общество невозможно, да и не к чему. Необходимость и чувство самосохранения требовали, возможно, большего скрытельства и тщательного инкогнито. Ей даже казалось риском появиться на городских улицах, подать весть родным в Москву трудно, да и не безопасно. А между тем надо же создать себе какое-нибудь положение в жизни, надо быть чем-нибудь, коль скоро ты уже есть жив человек. А чем именно быть ей она не знала, да и не могла и не умела сама по себе создать или даже представить для себя, какое ни на есть определенное положение. Действительная жизнь, поставившая перед ней этот неизбежный роковой вопрос, требовала так или иначе теперь или потом разрешения данной задачи. А как разрешить её? Бероева стала в тупик среди обуявших её сомнений. Доктора Кацлеля она боялась и не доверяла ему. Будучи несколько благодарна за возвращение её к жизни, в душе она всё-таки не могла забыть, что некогда этот же самый Кацель служил пособником генерал-шефа фон Шпильце, что и он вместе с Тою был одним из её губителей. Один только Ковров успел снискать себе её доверие и симпатию. Ей казалось, что с ним можно быть откровенной, и поэтому только одному ему она решилась передать свои сомнения, прося присоветовать и решить за неё, как ей быть и что делать. Ещё с первых дней её спасения Ковров принёс положительные сведения, что Егор Бероев жив и здоров, и что его заключение не может продолжаться долго. Первое было действительно точным известием, которое разными путями удалось добыть ему. Второе же при сочинил сам Сергей Антонович ради того, чтобы поддержать надежду, бодрость и нравственные силы Юлии Николаевны. И это действительно немного оживляло её. Главная суть обмана заключалась в том, что он пробуждал в ней желание жить, выздоравливать, поправляться. При одном подходящем случае, когда Кавров должен был на несколько дней уехать в Москву, он привез ей оттуда известия о детях, находившихся у тетки. Осторожный серж не поехал к ней лично, но успел стороной, кстати, и как бы не в значай, вызнать и выспросить все, что ему было нужно. Юлия Николаевна узнала через него, что был ребёнок, её живы и здоровы, ходят в школу, что им хорошо у тётки, которая заботится о них как мать родная, и всё грустит по мнимой покойнице. Ковров сумел утешить больную женщину, подняв её энергию и возбудив в ней желание жить, потому что успел поселить в ней надежду на сносное окончание всех печальных обстоятельств её жизни. А время шло меж тем, и Юлия Николаевна мало по-малу поправилась. Чем крепче и здоровее становилась она, тем более поселялась в ее любящем сердце тоска по мужу и детям. Казалось, будто это несносное время разлуки тянется с мучительной медленностью и никогда не кончится. Ковров продолжал поддерживать в ней энергию и надежду, привозя время от времени кое-какие известия о муже. Из разных источников удалось ему узнать некоторые сведения о его деле, и эти сведения поселили в нём маленькую надежду на благополучный исход для ареста. Надежда Смутная в нём самом была передана им Юли Николаевне в самых положительных красках, несомненной достоверности. Он знал, что ничем иным, как только эту искусно выдержанную ложью, могла быть поддержана и освящена её бодрость и энергия. Действуя таким образом, он подчинялся своему почти безотчётному желанию спасти и воскресить во что бы то ни стало эту женщину. Ведь не поведут же вашего мужа на висе лицо. Не однажды говорил он Бироевой. Ведь жив то он останется во всяком случае. Ну, положим при самом крайнем печальном исходе сошлют его. У вас есть дети. Вы заберете их с собой и через несколько времени приедете к нему. Я это вам устрою, снабжу вас таким хорошим паспортом, что никакая управа Благочиние в целом мире не усомнится в его подлинности. Будете вы называться какой-нибудь Марией Карповной и жить в качестве няньки при детях, всё это ещё слава Богу возможно, и проживёте все вместе до конца жизни. Что ж делать? Из самого худшего надо выбирать менее худшее. А я берусь устроить всё это и даю вам в том моё честное слово. Видите ли, Юлия Николаевна, прибавлял он при этом: я хотя и мошенник, то есть отявленный мошенник, а всё же немножко честный человек и сердце немножко имею, так вы меня и понимайте, моя милая. И каждый раз после подобного разговора надежда оживала в сердце Бероевой. Когда же настало для неё роковое время сомнений, и когда она передала их Коврову, прося совета и поддержки, Ковров отвечал, что ничего нельзя предпринять, пока не решено дело её мужа, и что по окончании этого дела будут найдены средства, каким образом соединить её разрозненное семейство, а до этого времени нечего делать, надо ждать терпеливо и смиренненько. Втайне проживать в загородной избе Хлыстовки у Стены Самсоновны. Бюро его подчинилось его решению. Она знала, что такое Ковров и его компании. Не узнать этого было невозможно, проживая на самой фабрике тёмных бумажак. В прежнее время Юля Николаевна быть может отвернулась бы от людей этого сорта, теперь же Теперь в этих мошенниках она видела своих спасителей и единственных людей, которые отнеслись к ней сочувственно, по-человечески, после того, как слепой суд несправедливо покарал её. Собственное несчастье и особенно жизнь тюремной заключённицы Литовского замка принесли ей ту пользу, что заставили на деле воочию узнать, что такое падший человек. И научили смотреть на него более снисходительно, глубже вглядываться в неуловимо тайные изгибы его души, чем это делается обыкновенно всеми нами в среде эгоистической обстановки нашей собственной жизни. Ближайшее соприкосновение с тюремными заключенницами показало ей, что человек, называемый преступником, не всегда бывает безусловно дурным, негодным человеком. а на к тому же была ещё а жесточина люди официально сывущие под именем честных и добропорядочных пользующиеся всем покровительством закона и данными им привилегиями сделали столько чёрного зла и ей и её мужу И это ожесточённое состояние, да ещё при испытанном убеждении, что безукоризненно честный, неповинный человек всё-таки не избавлен иногда от публичного приковывания к позорному столбу, поневоле заставило её мягче и человечней относиться к патентованному мошеннику, в котором она увидела столько явного и бескорыстного сочувствия к себе. Она осознавала в себе женщину честную, пострадавшую ни за что не просто, и понимала, что в теперьшнем ее положении надо либо навеки отказаться от детей и мужа и тотчас же умереть, либо самой вступить в мошенническую сделку. принять фальшивый паспорт, чтобы сократать остаток жизни под чужим именем вместе со своим семейством, выдать себя законной власти, значит необходимо надо выдать головою и тех людей, которые бескорыстно спасли ее. А могла ли она сделать это по совести? Могла ли заплатить изменой и неблагодарностью тем, у кого встретила столько теплого сочувствия? И сердце, и рассудок, и, наконец, Самая необходимость всё говорила ей, что надо становиться на их сторону, а иначе ничего не поделаешь, если хочешь остаться честной и чистой перед собственной совестью. Как бы ещё можно было сознавать за собой хоть какую-нибудь действительную вину перед законом, а то и этого не было. Относительно мира её преследователей, у неё осталось одно только ожесточение до сознания неправо нанесенного ей оскорбления и бесчестья. После всего этого что же еще оставалось ей делать? Положение странное, натянутое и почти невозможное. А между тем оно есть, оно чувствуется ею теперь на каждом шагу ее жизни. И кто же по совести виноват-то в нем? Среди таких дум и чувств и сомнений протекала печальная жизнь Бероевой. Она нигде не показывалась и только перед вечером выходила иногда подышать свежим воздухом. Любимым местом её уединённых прогулок сделалось соседнее кладбище. Оно, по крайней мере, гармонировало с её тяжёлым и грустным настроением. И вот веснойю, когда прошло уже почти десять месяцев в подобной жизни в огородной избе хлестовской матушки Бироева, неожиданно встретилась с мужем. Что это было за свидание и что перечувствовалось ими, того передать невозможно. Да такие сцены и не описываются, они могут иногда только переживаться людьми, могут, пожалуй, до некоторой степени, хотя и очень слабо, вообразиться посторонним человеком, но описать их, как следует, едва ли сможет перо простого заказчика, тем более что авторы и не мастера изображать яркие минуты беспредельного человеческого счастья. Его удел, сколько самому ему кажется, изображение человеческого горя, нищеты и страдания, такие стороны жизни, изображать, не в пример легче, быть может, от того, что они и чаще встречаются в действительности, и что к ним успешнее можно приглядеться. Миновали минуты первого безумного восторга встречи, бюроев под руку с женой повернул назад вглубь кладбища и пошёл по тропинке. Хотелось волю наговориться наедине друг с другом, наглядеться вдость на милые извечные черты А эти черты, ох, как изменились! У обоих легли по лицу глубокие резкие морщины слетние исходного страдания, и в волосах заметно тонки серебрились седоватые нити. Теперь едва ли бы кто сказал, взглянув на Бероева, что это была поразительно красивая женщина. Не счастье да горе всё унесли с собою. Но мужу её всё-таки были милы и дороги эти ненаглядные черты, эта кроткая улыбка, эти глаза, в которых теперь светилось столько любви и счастья. Одна минута вознаградила обоих за долгие месяцы мучений. Они медленно шли между могилами, облитые румяным закатом. По лицу скользили лёгкие тени ветвей и листьев. Сочная высокая трава хлестала по ногам, и оба были так счастливы, так довольны этим полным безлюдному единением, где никто не обращал на них внимания.